Глава 41. Я даже сам затрудняюсь объяснить, что меня так шокировало и испугало. Но эта ледяная леди, излучающая силу и спокойствие в том же диапазоне, что и глава клана, нереально прекрасная и такая же далёкая, она не была моей рисой. Необычные черты лица, я теперь знаю, что они называются «восточные», Большие раскосы и глаза, белоснежные парадные доспехи клана Умбрая и такие же белоснежные до хрустальной искры волосы. Когда она успела изменить их цвет? Это, конечно, было очень красиво, экзотично, необычно и чуждо для восприятия. Сочетание притягивало взгляд. Но на меня словно ведро холодной воды вылили. Все эти месяцы Риса растапливала и как умелый кузнец с молотом и доковальней разбивала мою ледяную корку. И я привык, согрелся, поверил, что можно, приобрел совершенно иную форму, более эмоциональную, живую и горящую изнутри. Да что говорить, даже цвета металлы и рукояти и те сменились на более теплые. А теперь прекрасная и далекая снежная леди вымораживала одним своим видом и взглядом. Настоящая Умбрая, безупречная. Все наши смотрели на нее с изумленным одобрением, а гости просто выпали в осадок. Вот, я даже думаю ее словечками. Но как теперь будет думать она сама? Все вернется на круги своя, как это было до моей кражи? Ты рехнулся, что ли, бревно мое ненаглядное. На лице у новой рисы не отразилось ничего. А вот в ментале она снова чувствительно пнула меня прямо в остатке той самой ледяной корочки. «Ну-ка, быстро делай морду кирпичом, а то всю игру нам поломаешь чудо. Ты когда уже привыкнешь, а?» «Никогда», — мысленно выдохнул я. От облегчения, кажется, даже колени попытались превратиться в желе. Но вот уж со своими коленями я точно умею справляться. И хорошо, что сейчас по этикету мне положено уткнуться мордой в пол. Что же, должна признать, что мой внук в самой необычной и неподходящей, казалось бы, ситуации оказался на высоте и выполнил свое предназначение. Мгновенно вычислил среди мастеров другого клана ту, что близка нам по духу и силе, и сумел не только привлечь ее внимание, но и удержать его. Тем временем продолжала глава клана уже для своих. Хм. Не только для своих. Я вижу в толпе гостей рыжий отблеск волос Ганжу и прямо чувствую, как под ними вращаются железные шестеренки мыслей. Самое интересное, что это ведь именно у них была привычка воровать наше оружие задолго до появления Ивановых в призме. Ганжу очень этим гордились, мол, мы своих воинов взрастим и вашу прославленную кровь себе приберем. А теперь им придется жить с мыслью, что может же и наоборот получиться. Тем более мы похитили далеко не рядовое оружие, а привели и полностью ввели в клан мастера. Мастер, который находится меньше, чем в десяти поколениях от прародителя. Так сказать, переплюнули рыжих дикарей. И это несмотря на то, что еще недавно, казалось, проигрывали по всем фронтам и дрейфовали на дне общественного мнения. «Ага, это не я тебя похитила». Это ты меня коварно соблазнил и увлёк, при этом даже не пожертвовав своей девственностью, понял? Я настолько потеряла от тебя голову, что отказалась от всего и всех, а ещё продавила своих, чтобы отпустили. Они типа бедные были вынуждены смириться, ибо белые мечники круче теста для печенек. Так все мы будем говорить. Эх, вот так послушаешь общественное мнение, и много нового о себе узнаешь. А ведь риса права. «Это что же обо мне подумают?» «Ой, да ладно!» «Подумают, что ты страшно соблазнительный и вообще конфета, за которую не грех даже помереть!» «И что, каждый будет мечтать надкусить?» — картинно ужаснулся я, но внутри искренне веселясь. «Не боись, зубы обломаем. Зато джек-пот наш. Там ставки даже на то, что мы отдельный клан создадим были». А вот на такой вариант ни одной, кроме нашей, естественно. А если ты про репутацию во новых, мол, теперь будут меньше уважать и бояться, так это нам на руку, пусть недооценивают. Сюрприз будет. А -а -а -а. Я заочно и заранее пожалел тех, кто купится на слабость моих новых родственников. Правильно. И вообще пусть другие задумаются, почему белые мечники у них мастеров не отбивают, хотя могут. «Почему?» — поинтересовался я, уже окончательно расслабившись и не обращая внимания на окружающий сверкающий пафос. «Надо будет на публике отыграть коварного ледяного соблазнителя, что ж, без проблем, а внутренне можно и не леденеть. В какой-то степени это даже весело». «Ну так потому что мы берем только лучшие. А если у вас никого не отбили, значит, не дотягивайте», — уверенно закончила Риса. Это кажется только, что мы долго разговаривали. А на самом деле мысленный диалог занял не больше трех секунд. Как раз ровно столько времени, сколько зрители осмысливали то, что увидели и услышали. Поддерживая образ, я слегка самодовольно окинул рису мимолетным взглядом из-под ресниц. Едва заметным, но все, кому надо, увидели. Это, кстати, еще суметь надо, сохраняя приличествующую позу на одном колене и носом в пол. М Кажется, я услышал скрип чьих-то зубов. «М -м, музыка. Э, класс, оценила моя сумасшедшая девчонка. Я думаю, все уже убедились, что мой внук и его будущий мастер сумели не только договориться, но и соблюсти все приличия, снова привлекла внимание публики бабушка. О, ржа. Как же я сразу не увидел. Вон там ретранслятор и вон у самого потолка. Все это представление транслируется в сеть, причем в прямом эфире. Про родители Не трусь, я сама боюсь. Прорвемся. Зато представь, как сейчас рвут волосы на всех местах крупные игроки и букмекеры. Сразу полегчает. «Пожалуй», — согласился я, давя невольную усмешку. И снова настроился внимательно слушать бабушку, потому что она... продолжала торжественно вещать. Как видите, привязки между ними нет, несмотря на высокую совместимость. Юные жнецы покорно дождались благословения главы своего клана и приличествующие традициям церемоний. Клан Умбрая полностью одобряет этот союз. Тем не менее, согласно заветам древнейших предков, я задам всем пришедшим церемониальный вопрос — Если в призме жнец, знающий непреодолимое препятствие, которое помешает этим двоим разделить вечность, соединив свои судьбы и ауры, посвятив себя очищению нашей Вселенной от скверны. Пару мгновений царила полная тишина. Я даже успел немного расслабиться, понимая, что все самое сложное позади. Следующими словами главы станет достаточно короткое благословение. после которого нас отпустят с миром, осуществлять привязку и не тронут как минимум сутки. Так сказать, чтобы не сбить настрой. Ну чего же все так цверка за хвост тянут? Быстрее нельзя! И тут я знаю препятствия.